6.5.1931 Дорогой мой друг Женечка, ты сегодня в пути. Завтра к вечеру буду ждать телеграммы. Разумеется, буду беспокоиться. И на этот раз еще больше обычного. Все так устроено, что для того, чтобы быть твердым, надо быть безжалостным. Но нет, нет и нет. Я с этим порядком не мирюсь. Что-то глубоко искажено в нем. «И лучшее, что есть в жизни».